Глава вторая. Вечерняя духота окутала Левиль, когда я увидел перед собой приземистое серое здание. По периметру его окаймлял железный забор, перевитый листьями металлического плюща. Проходя через калитку, я ощутила, как заволновалась магия, а здание дознания, словно насмехаясь, подмигнуло одним из окон. Полчаса назад за мной прибыли четверо гвардейцев. К этому визиту я морально готовилась целый день. Надежду давали мысли о Норвине. И я цеплялась за них как за соломинку. Забавно. Сначала я боялась этого мага больше всех, кого успела узнать в новом мире, а теперь доверяю лишь ему одному. Отныне мы с ним в одной лодке. Нейра, вам предстоит всего лишь беседа со штатным менталистом. Не надо так бояться. С высокая заявил один из стражей порядка. С чего вы взяли, что я боюсь? Мне нечего скрывать. А вот Пескун боялся. Он трясся, как пугливый хомячок, и летал по дому целый день, не находя себе места. Да причитал, что мою тайну вот-вот раскроют, чем очень отвлекал от дел. Я решила не давать себе поблажек и не заниматься самообучением. Наоборот, с новым рвением взялась за учебу. Книги и упражнения на развитие каналов помогали отвлечься и скоротать время. Тем более я мечтала поднять свой уровень. В книге по магической медицине описывали очень интересные приемы. которые только и ждали, когда я их освояю. Прикосновение мужской ладони к плечу вырвало из мыслей, и я против воли ощутила волнение. Даже пальцы в кулаки сжала, чтобы не дрожать. Мы прошли по длинному коридору, спустились по лестнице на нулевой этаж. На стенах горели маг светильники, по полу скользили длинные тени. Смысл делать кабинет менталиста под землей? Или это способ оказать дополнительное моральное давление на подозреваемых? Весело тут у вас, заметилось с иронией. Но гвардеец шутки не оценил, только посмурнел ещё больше. Толкнул деревянную дверь, приглашая меня внутрь. Первое, что бросилось в глаза тёмный массивный стол с кипами бумаг, человечек с залысиной, строчащий что-то со скоростью света. Он даже головы не поднял, когда я вошла. "Здравствуйте, Нейра Элен", раздалось с другой стороны, и я торопливо повернулась, чтобы замереть от удивления. Меня приветствовал какой-то служащий, возможно, и сам менталист. Но интересовал меня вовсе не он. За спиной его, скрестив на груди руки и небрежно привалившись плечом к стене, стоял Норвин. Ох, как же я рада была видеть его лицо среди этих пресных, усталых и равнодушных лиц. Вмешательство должно происходить при свидетелях, послышался его спокойный голос. Поэтому вашим свидетелем буду я. Я, понятливо кивнула. Отличненько. Нарвин явно придумал способ вытащить меня из глубокой-глубокой ямы. Показалось, или на лице его действительно мелькнула лукавая улыбка? Да его мимика разнообразится на глазах. Надеюсь, муженёк знает, что делает. Или отправимся мы вместе в застенки, а я буду писать Делли и Пескуну письмами молоком на бумаге, как сыльный Владимир Ильич. Менталистом оказался. Невысокий юркий человечек с острым носом и ежиком темных волос. Он слегка картавил, сжимал и разжимал пальцы, а по его лицу совершенно невозможно было определить возраст. Нейт Россейн, ментальный маг к вашим услугам. Он улыбнулся угодливо, чуть наклонив голову. Потом бросил косой взгляд в сторону моего мужа. Тот кивнул. Начинайте. Чего вы ждете? Конечно, конечно, Нейт Блайн. Нейра Элен. Пройдите сюда, сделайте милость. Он сысюкал со мной, как с ребёнком, показывая руками в сторону большого дубового кресла, странного такого кресла, которое внушало недоверие только лишь тем, что на спине и подлокотниках имелись крепления, в которые были вдеты крепкие кожаные ремни. Ой-ей, а они страшные ребята. Стоило представить, как меня зафиксируют, чтобы покопаться в мозгах. Надпочечники выплеснули в кровь изрядную дозу кортизола. На висках выступил испарина, глаза распахнулись. Заметив моё состояние, менталист несходительно рассмеялся. "Нет, нет, Нейра, вам не нужно пугаться. Просто сядьте в кресло и представьте, что вы на косметической процедуре. Я всё сделаю быстро. От меня ещё никто не уходил недовольным". "А вы любите шутить, Нейтросин?" заметила я и поправила воротник платья. "Простите, Это все про деформацию. Менталист вздохнул и развел руками. Я обернулась через плечо и поймала одобряющий взгляд Норвина. Мужки внул, молдавай, делай, как он говорит. Что ж, была не была. Перед смертью не надышишься. Но помирать я пока не собиралась. Не так да, когда таим в лапах врачей и врачей из гильдии. Дела не доучены, а госпиталь только строится. У меня куча планов на этот мир. кресло оказалось жёстким как камень. Мак обошёл меня кругом и встал за спиной. Закройте, пожалуйста, глазки. От приторного тона скрутило живот, но я повиновалась. Последним, что я увидела перед тем, как сомкнуть веки, было лицо Норвина. Ил пропищал голос Тина в голове. Может, лучше было всё-таки свалить? Ты же сам расхваливал мне Норвина, помнишь? У меня нет поводов ему не доверять, только не после того, как все карты раскрыты. И нелогично было позволять мне проходить проверку у менталиста, если бы он не нашёл выхода, только не с его силой и возможностями. А я, кажется, снова чувствую, что такое верить и доверять другому человеку. Сколько запрещала себе. А вот на тебе. Здравствуйте. Ну как же приятно иногда ощутить себя слабой женщиной. Висков коснулись, убрав волосы за уши чужие холодные пальцы, слегка сдавили, будто стремились проникнуть внутрь черепа, прорваться сквозь мой хлебкий барьер и париться в воспоминаниях. Расслабься, Нейра, я управляюсь быстро. Мак болтал что-то неразборчивое, а я невольно воскрешала в памяти самые яркие картинки из своей практики в Ливили и его окрестностях: ампутацию, использование акушерских щипцов в родах. В борьбе с ботулизмом. Это происходило инстинктивно, словно разум пытался выстроить стену, пряча опасные воспоминания из моего земного прошлого. Ага. Так, так, так. Хорошо, приговаривал менталист, а я всё ждала, когда почувствую вмешательство в свой разум. На что это будет похоже? На щекотку, на укол, на взрыв мозга? О чём-то похожем я читала в книгах, но время шло, а ничего не менялось. Наконец голову освободили из захвата. Перед глазами всплыло лицо довольно улыбающегося Найта Россина. Вот и все. Я ведь говорил, что управляюсь быстро. Он подмигнул и метнул короткий взгляд в сторону Норвина. Потом подошел к секретарю и стал что-то диктовать. Я слышала лишь обрывки слов и хотела немного погреть уши, но вмешался муж: "Поднимайтесь. Все закончилось". Норвин галантно подал руку. и помог встать с деревянного трона. А я так и, кстати, подумала, что надо бы не забыть заказать акушерский стул. Нечто подобное было и в нашем мире ещё в Средние века. Тифу ты. Откуда эти мысли в такой момент? Другая бы отметила длинный сильный пальцы или широкий разворот плеч, а я специально обматываюсь колючей проволокой, когда дело касается чувств и эмоций. Только работа на уме, как сказал бы мой бывший. Спасибо, Норвин. Шепнула я одними губами и покосилась на Россейна. Ну, он что-то выяснил? Потом поговорим. Взгляд серых глаз был непроницаем. Мы свободны? Вопрос был адресован уже ментальному Маку, повернувшись к нам всем корпусом. Он склонил голову в каком-то угдоливом жесте и сложил вместе кончики пальцев. Поздравляю, Нейра Элен. Я увидел всё, что хотел, и расплылся в улыбке. Завтра после обеда Будет слушание по вашему делу. Не пропустите. Конечно, моя жена придёт, как свидетель. Верно? Последнее прозвучало тихо, но слегка угрожающе. У меня самой аж поджилки затряслись. Говорить таким тоном, чтобы аж до внутренностей доставало, это надо иметь особый талант. Нейтросс сын снова рассыпался в кивках и заверениях, а Норвин, как заправский санитар, схватил меня чуть выше локтя и потащил на выход. Что вообще произошло? Как ему удалось всё разрулить? Неужели мои неприятности закончатся так быстро? Но рациональная часть рассудка пока боялась в это верить. Сначала надо пережить завтрашний день. Гвардейцы любезно доставили нас до дома, но печать с ладони снимать не стали, объяснив это тем, что им нужно особое разрешение какого-то высокопоставленного лица, которое можно будет получить только после окончания разбирательств. Отлично. Как ляпнуть, так, пожалуйста. А как снять? Мы тут ни при чём, просто мимо пробегали. Странный какой-то менталист, сказала я, когда мы оказались на пороге дома. Летняя ночь была тиха, только где-то стрекотали сверчки. Лунный свет обволакивал сад, растекался лужицы по крыльцу, и это было красиво. Ага, очень странный, кивнул Норвин, пряча в уголках губ ухмылку. Вы с ним что-то сделали? Не без этого, ответил он таинственно. Что именно? Запугали? Пришлось дать ему денег в качестве поощрения и пополярно объяснить, что и как он должен сказать и сделать. Я озвучил ему нужную версию и запретил копаться в ваших мозгах. Ну и он напустил на себя самый честный вид. Запугал немного. Не без этого. Норвин страдальчески протянула я и закрыла ладонью половину лица. Стало дико. Просто невыносимо стыдно, а ещё чуточку приятно. Именно сейчас я ощутила себя безумно важной и нужной. Только чем я это заслужила? Он и знает меня настоящую всего ничего. Песгун что-то возбуждённо тарахтел, булькал и пускал розовые пузыри, но я пропускала его излияния мимо ушей. У нас фамильяры. Ещё будет время наговориться и обсудить случившееся. Я на тебя плохо влияю. И это всё, что ты можешь сказать. Как-то неожиданно мы перешли на ты, но сейчас это казалось естественным. Ничто так не сближает, как общая тайна. Нет, это не всё. Я благодарна тебе за то, что сохранил мой секрет. Ты ведь читал книгу Корнелиуса Гульта. Знаешь, что появление подселенцев всегда было знаковым событием. К сожалению, людская память сохраняет только нехорошие моменты. Но я поверил в тебя, попаданка по имени Елена. Твои знания могут сослужить хорошую службу этому миру. Мне бы очень хотелось узнать как можно больше о твоём странном мире без магии и тебе самой. А ещё он наклонился чуть ниже ко мне и сощурил глаза, что-то высматривая. Теперь не могу отделаться от мысли, что вижу перед собой совсем другое лицо. Что такое? Жар Галлюцинации? Я нахмурилась и, скрывая усмешку, приложила ладонь к его лбу, предварительно отведя в сторону жесткую руссу прядь. Еще одно свидание, когда все утихнет, потребовал он. В прошлый раз я разговаривал не со своей женой, а с Маской. Ты была слишком напряжена. А ты прямо сразу в душу хочешь залезть? Мать моя женщина Елена Аркадьевна флиртует. Держите меня семера. Наверное, в последнее время я перенервничала, но господин Огненный Мак слишком хорош и благороден, чертяка. Где-то на периферии сознания пискон раз за разом впадал в экстаз от происходящего, издавая звуки спускающегося воздушного шарика. Теперь я понимала его прежнюю хозяйку, которая все чаще и чаще оставляла Тину дома одного. Мне, как истинному исследователю, всегда интересно. Что творится в душе и в голове издержки профессии. Проклятье. Как раз так, да, когда мы с Найтэм Блайном плотно вошли в роль милых супругов, и когда по закону жанра должно было случиться что-то интересное, он вдруг тряхнул рукой и поглядел на палец, надетым на него крупным перстнем. Снова выругался. Вызывают тревога, сообщил Норвин, и мне вдруг стало неуютно. Расскажешь, что всё-таки творится? Я чувствую, что происходит нечто странное. Обязательно. Потом. А пока постарайся снова никуда не вляпаться. Проблемная жена попаданка. С этими словами Нарвин коротко поцеловал меня в уголок рта. Видно, чуть промазал, потому что в этот момент я переступила с ноги на ногу, а потом мак исчез в сиянии сотворённого портала. Ну наконец-то. Неужели это произошло? Песок развоплотился, как только мы оказались одни. И заметался по гостиной. И как тебе первый поцелуй? Что почувствовала? Бабочки в животе? Лёгкость в голове? Иногда я тоже хочу стать человеком и понять, что это такое. Не сносный болтун. Сейчас это не самое важное. Я не двадцатилетняя девица, чтобы таять от мыслей о поцелуях. Подумаешь? Чёрные глазки сердито выпучились. Ел, ты повторяешь ошибки прошлой жизни. У тебя появился шанс на счастливую семью. Понимаешь? Не проворони его. Где ты ещё такого хорошего мужика найдёшь? А ведь он молодой и не страшный. Ещё плюсик в копилку. Вон как зарделась. Меня не обманишь. Не согласиться с ним было тяжело. Лёд начал таять, и процесс уже не остановить. Да и зачем? Этот мужчина смирился с моим попаданством и принял такой, какая я есть. А это уже очень много. Ночь выдалась тревожной. Я переживала за Норвина, за Тая, который остался один в госпитале, за парня, который после гибели Лесси мог натворить дел. Мне бы тихо сидеть в деревушке, вести приём и зарабатывать на жизнь знаниями, полученными в старом мире. Так нет же, вляпалась по самые уши. Слишком жалостливая, с гипертрофированным чувством ответственности, так про меня говорили. В всю прошлую жизнь я куда-то влезала и что-то на себя взваливало, позволяла на себе ездить и никогда не оставалась в стороне. К слову, подставляли меня не впервые. Было такое, что коллеги оперативно леняли после окончания смены, оставляя меня рожениц в тяжелом состоянии, которое можно было предотвратить, если как следует постараться. К медицинским заботам теперь прибавилась тревога о Норвиге. Сейчас я могла ощутить себя в его шкуре. Мне категорически не нравилась его скрытность, хоть я и понимала, что подобные дела меня не касаются. Интуиция кричала, что здесь происходит что-то странное и нехорошее. А что именно, выясню. На следующий день меня отвезли к месту разбирательства. Это был не суд в нашем земном понимании, а некая подготовка к суду. Я почти не нервничала, просто любопытно было, чем всё это закончится. И нашли ли того, кто провёл бедную Лесси в бедной варварскую операцию, отнявшую её жизнь. На воротах стояли хмурые гвардейцы. Они ещё раз проверили мои документы и пропустили внутрь. Нарвина я нигде не видела, и от этого стало тревожно. Нейра, вам надо пройти сюда, человек в тёмной форме указал на одну из похожих друг на друга дверей. Как раз сейчас будут вас вызывать. Он не ошибся. Прошла какая-то минутка, и назвали моё имя. Я вошла в просторный кабинет, отделанный светлым деревом. В самом конце, на небольшом возвышении, сидели несколько мужчин в служебной одежде. Среди них уже знакомый менталист, Нейтро сын. Они все казались близнецами. Настолько неприметна была внешность. Один подтягивал воду из стеклянного стакана, второй что-то увлечённо писал, третий же махнул рукой, показывая, куда надо садиться. Я повернула голову и надо же, какая встреча. По левой стороне восседали мои любимые лекари: Найд Ойзенберг и Калвин, а также несколько незнакомых молодых мужчин. Главы гильдии видно не было. Справа неслись всхлипывания. У другой стены расположились, должно быть, родители Лесси. Мать, черноволосая женщина с проседью, вытирала глаза платочком. Сразу стало ясно, чью внешность унаследовала девушка. Отец напротив, всем демонстрировал своё презрение к происходящему и держался сухо, высоко подняв подбородок. Чуть в стороне сидел юноша, что в ночи вломился ко мне в дом с мёртвой лестницы на руках. Его голова была опущена, а руки сковывали магические наручники. Тонкие браслеты, горящие серым светом. Вдруг он встряпелси и поднял взгляд. "Я кивнула, выражая свое приветствие и сочувствие одновременно. Когда наконец добралась до стула, оказалось, что сидеть мне придется возле Ойзенберга, а компании приятней я в жизни не мечтала, и он вполне разделял мою радость. Вы довольны? – спросила Ойзенберга, не поворачивая головы. Это ведь вы хотели меня подставить? Мне на вас вообще наплевать, как и на вашего мужа, – процедил лекарь сквозь зубы. Так уж наплевать. Стойте, а муж-то вам чем не угодил? Ойзенберг сверкнул злобным взглядом. Сами у него и спросите. Слишком много себе позволяете, маги. Пока мы шепотом переговаривались, Нед Калвин бросал на меня осуждающие взгляды. Интересно, где носит их папочка Лейна. Тут секретарь попросил тишины, и заседание продолжилось. Со мной говорил уже знакомый менталист. просил, чтобы я ещё раз повторила свою версию событий. Пока я рассказывала, парень, которого звали Зан, едва не кинулся на отца Лесси. Его сдержали магические наручники. Потом выяснилось, что в ту ночь он сбежал из моего дома, чтобы убить родителей возлюбленной, которые толкнули её на отчаянный шаг. Не сумел, его вовремя успели задержать, иначе не миновать наказания. А так ещё вся жизнь впереди. Со временем горе притупится, хоть и не забудется. Выступали и Найте Ойзенберг с Калвином, которые давили на то, чтобы по закону не обязаны принимать и оказывать помощь таким женщинам. Зан подтверждал, что я не виновата, потому что операция была проведена не мной. Всё Сказана тщательно фиксировал пищей, а под конец к гордейце провели в зал бабку лет 80 на вид, морщинистая Вся в тёмном, из-под платка свисала седая пакля. Под слеповатыми глазами смотрели зло и насмешливо. "Ведьма", шепнул Нейт Колвин и осенил себя защитным знаком. Я невольно поёжилась. Она была чем-то похожа на чёрную колдунью из сказок, хоть я и не чувствовала от неё даже слабейших магических потоков. "Это она убила нашу дочь!" закричала мать Лесси, но бабка бросила Её погубила голупость. Не отреклись бы от дочери, ничего бы не было. Она сама пришла ко мне и умоляла. Тяжело и неприятно было присутствовать при всём этом, но надо перетерпеть. Осталось совсем немного, и это сумасшествие закончится. Я вернусь к своему делу, к пациентам и строящемуся госпиталю, к Норвину. Нам о многом надо поговорить. Старуха даже не отрицала своей вины. Более того, рассказала, как помогала многим деревенским женщинам, а под конец бросила: "Лицемеры при власти, мужчины!" и фыркнула презрительно. "Что бы вы понимали в этом? Ваше дело сторона. Любите лесть куда ни просят. А я уже старая, своё отжила. Мне всё равно, что со мной будет". Ее и правда было всё равно. Это было написано на лице старухи. Внезапно она повернула голову и впилась взглядом в моё лицо, как будто хотела что-то сказать, но потом передумала и отвернулась. В чём-то этот мир навсегда останется для меня чужим и диким. И я понимала, что изменить его не в моих силах. Можно лишь немного помочь, не сдаваться, не опускать руки, не бояться завистников. сделать так, чтобы они меня боялись или обратить в свою веру. Асептику, антисептику и профилактику. Конечно же, осталось не выясненным, кто написал на меня анонимку. Либо выяснили, но предпочли тактично умолчать. А что? Не только Норвин мог заплатить или пригрозить. Лекари были могущественной гильдии, ссориться с которой себе дороже. Когда всё закончилось, с меня сняли дурацкую печать. ограничивающую передвижение и извинились за причиненное неудобство. Я покинула зал одной из первых. У меня не осталось моральных сил смотреть на этих людей. Хотелось поскорее вдохнуть свежий уличный воздух. Как оказалось, в тени старой липы меня уже караулили. "Здравствуйте, Ен", вымученно улыбнулась я и помахала рукой. "Ты что же, не боишься, что наставники увидят тебя в моей компании?" Я видел, как они ушли. К тому же, у меня сегодня свободный день. Я могу гулять где душе угодно, заявил парень, нервно поправляя воротник. Нера, я очень переживал, когда парни рассказали мне эту историю, но рад, что всё хорошо закончилось. Я молчал несколько секунд, пристально глядя в лицо практиканта. Ты ведь не просто так меня здесь поджидал, правда? Что-то случилось? Парень вздохнул и опустил глаза. Най Рейлин, у меня опять для вас не слишком хорошая новость. Я решил, что вы должна узнать об этом как можно скорее. Вам ведь это важно. Что-то ставим? Меня прострелило нехорошее предчувствие. Ен поднял виноватый взгляд. Я не видел, когда Нейт Лэйн его выписал. Это случилось без меня. Выписал? После ампутации? Ещё ведь слишком рано. Ну, сволочь. А я ведь успела подумать о нём чуточку лучше. Бедняков и бездомных долго не держат, и мне чем платить? Пожал плечами Ген. А от них стремятся избавиться как можно раньше, чтобы занять койки другими больными. Эх, житие моё, час от часу не легче. И куда же он отправился? спросила я, потерев лоб указательным пальцем. Думай, думай, что делать? Для хорошего заживления ему нужен покой и правильный уход. В противном случае совсем скоро придётся проводить повторную ампутацию. А этого я не знаю. Ен беспомощно развёл руками. Чёрт!